Анжела решила, что последует этому совету из любопытства, да и вообще, на всякий случай, когда-нибудь в будущем. И Эскулап, осмотревший ее, сказал, что, по его мнению, она может родить. Придется, конечно, подчиниться строгому режиму и с помощью гимнастики и массажа хотя бы отчасти восстановить эластичность мышц. Во всем остальном она здоровая и нормальная женщина, и ей нечего опасаться каких-то сверхъестественных страданий. Это очень обрадовало и успокоило Анжелу, У нее в руках появилось оружие против ее господина, цепь, которой она могла привязать его. Она не хотела решаться на это немедленно, вопрос был слишком серьезный, нужно было подумать, но ей приятно было сознание, что это в ее власти. Разве только Юджин образумится? Работая в агентстве Саммерфилда, а потом в Филадельфии в издательстве Келвин, Юджин несмотря на высокий, с каждым годом возраставший оклад, не сделал в сущности больших сбережений. Анжела позаботилась о том, чтобы вложить часть их капитала в акции пенсильванской железной дороги, казавшиеся ей достаточно надежными, а также в участок земли в верхнем Монтклере, штат Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка, размером 200 на 200 футов, где они при желании могли когда-нибудь поселиться. Деловые связи Юджина влекли за собой неизбежные траты, Кроме того, приходилось ежегодно платить членские взносы, расход им да то ли неизвестный, в целый ряд клубов, куда он был принят — болтус-ролл-гольф-клуб, ир-теннис-клуб, филадельфийский загородный клуб и другие. Необходимость иметь скромный автомобиль, конечно, не пятиместный, была совершенно очевидна. Однако кратковременный опыт с собственной машиной послужил Юджину хорошим уроком. Выяснилось, что содержание автомобиля обходится непомерно дорого. Бесконечные починки, жалование шофёру и, наконец, авария, во время которой сильно пострадал внешний вид автомобиля, быстро заставили Юджина отказаться от этого вида собственности. В случае надобности можно пользоваться и такси. Таким образом, с этим символом роскоши было покончено. Любопытно отметить, что в тот период они заметно отдалились от своих родственников на Западе. Юджин уже почти два года не бывал на родине, А что касается Анжелы, то она после переезда в Филадельфию видела из всей своей семьи только брата Дэвида. Осенью, на третьем году их пребывания в Филадельфии, скончалась ее мать, и Анжела ненадолго съездила в Блэквуд. Весной следующего года умер отец Юджина. Миртл переехала в Нью-Йорк. Ее муж служил теперь представителем одной провинциальной мебельной фирмы, содержавшей здесь постоянную выставку. Она захворала сильным нервным расстройством, и, как слышал Юджин, увлеклась христианской наукой. Генри Берджес, муж Сильвии, стал директором банка, в котором работал уже много лет, а когда старик Берджес внезапно умер, он продал кому-то его газету. Мариетта писала, что приедет в будущем году, пусть Юджин найдет ей богатого жениха. Но Анжела по секрету сообщила мужу, что ее сестра помолвлена, на сей раз окончательно, и выходит замуж за крупного лесопромышленника из Висконсина. Все старые знакомые были в восторге от удачи Юджина, хотя очень жалели, что он отказался от карьеры художника. Его успех в области рекламного дела привлекал внимание. Говорили, что он влиятельное лицо в редакции North American, и так он процветал.